Вытянув туловище, словно гигантское при смыкающееся, прижавшись грудью к земле, хищник зарычал протяжно и угрожающе. Смутное предчувствие опасности быстро сменилось у носорога приступом слепой ярости. Ни одно животное, ни одно живое существо не осмеливалось преграждать ему дорогу ни в степи, ни в джунглях, ни на песчаных равнинах. Тот, кто не успевал спастись бегством, был обречён на гибель. Страшный рок нацелился на красного зверя. Чудовищные ноги снова пришли в движение. Это был смерч, сметающий всё на своём пути. Только гранитная стена или колоссальная сила мамонта могли остановить его. Ещё два шага, и Махайрод был бы растоптан, но хищник молниеносно отпрянул в сторону. Носорог пронёсся мимо. И в ту же минуту махайрода чутился у него на спине. Хрипло рыча, красный зверь вцепился всеми четырьмя лапами в твёрдую кожу и принялся за свою страшную работу. Много тысячелетий назад далёкие предки махайрода уже хорошо знали, где находится у носорога та артерия, которую надо перегрызть. Она была здесь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 отбросили сучья в костёр и он улёкся спать, охраняемый своим другом. Смерть уже не грозила им, страшное кольцо оскаленных морд и острых клыков